Впрочем, это всего лишь слова Лауры Жюно, которым тоже можно верить, а можно и не верить. А что в это время делали другие герои великой эпопеи? Сам Наполеон со своей армией почему-то не захотел оборонять Париж, предпочитая промышлять по тылам союзной армии, а в решающий день 31 марта почему-то решил остановиться в двухстах километрах к юго-востоку от столицы Фонтембло. Его брат жозеф Бонапарт и военный министр генерал Кларк вообще бежали из Парижа, не дожидаясь окончания боя. Маршал Монсей, хотя находился в Париже, но ни один батальон его национальной гвардии и не подумал оказать поддержку Мормону и Мортье. Маршал Лилифевр Ней и Удино были заняты тем, что уговаривали Наполеона отречься от престола. Маршал Макдональд, прикрывавший Орергард Великой Армии и получивший от Наполеона приказ атаковать Витри, отказался сделать это, заявив, что его люди устали. «Пусть сначала это сделает ваша гвардия, сир», – заявил он императору. Но это были еще цветочки. Командовавший армией на юге страны маршал Ожеро бросил всю свою артиллерию в Волансе и без боя сдал противнику Леон, второй по величине город Франции. Уже 16 апреля он разослал войска декларацию, прославлявшую возвращение бурбонов. Но еще большую преданность Наполеону продемонстрировал красавец Мюрат. Мечтая сохранить свой неаполитанский престол, он начал интриговать против императора, вступил в переговоры с союзниками, примкнул к антинаполеоновской коалиции и вместе с австрийцами начал наступление на позиции, обороняемые Евгением Богарне. Многое видавший на своем веку Наполеон назвал за это Мюрата «неслыханным предателем». А что же остальные? Маршал Сюше с армией находился в Испании. Маршал Сульт 10 апреля 1814 года был разбит Веллингтоном под Тулузой. Маршал Сенсир, единственный из наполеоновских маршалов, в ноябре 1813 года сдал свою 30-тысячную армию австрийцам и сдался сам. Маршал Даву с корпусом был наглухо заблокирован в Гамбурге. Предположим, что Мормон действительно изменил Наполеону и содействовал этим восстановлению во Франции власти бурбонов. Тогда логично было бы предположить, что благодарный Людовик XVIII должен был бы озолотить Мормона за эту его услугу. Ведь если есть Иуда... Должны быть и тридцать сребреников. Уже цитированный нами Высший Шиканов так и пишет. Официальные почести, которыми осыпали маршала бурбоны, лишь усиливали ненависть к нему в самых разных слоях общества. Но давайте посмотрим, что это за почести, которыми бурбоны осыпали мормонам. После отречения Наполеона в июне 1814 года Мормон был назначен капитаном шестой роты телохранителей короля и стал пэром Франции. При этом он даже не был отмечен орденом святого Людовика, который бурбоны в 1814 году на радостях раздавали налево и направо. В частности, командорами и кавалерами этого ордена стали маршалы Бертье, Виктор, Шурдан, Лефевр, Макдональд, Мортье, Ней, Ожеро, Периньон, Сульт, Сюше и Удино. Калерман же был удостоен ни много ни мало Большого Креста Ордена Святого Людовика. Кстати, кавалером Ордена Святого Людовика стал в 1814 году и генерал Суам, открыто перешедший на сторону Бурбонов. А сразу после ста дней он был произведен в генерал-инспекторы пехоты. Интересное продолжение карьеры, не правда ли? Звание пера Франции в 1814 году не было чем-то из ряда вон выходящим. Перами стали маршалы Бертье, Калерман, Ле Февр, Макдональд, Монсей, Мортье, Ней, Периньон, Сенсир, Серьерье, Сюше и Удино, то есть практически все Теперь должность капитана королевских телохранителей Было ли это назначение чем-то выдающимся Выделявшим Мормона среди прочих маршалов За его особые заслуги перед бурбонами? Конечно же, не было Точно таким же капитаном пятой роты телохранителей короля Стал маршал Бертье Не менее престижные военные назначения получили после отречения Наполеона и многие другие маршалы. Виктор, в частности, стал губернатором второго военного округа. Мортье губернатором 16-го военного округа, Ней губернатором 6-го военного округа, Ожеро губернатором 19-го военного округа, Сюше губернатором 5-го военного округа. Шестидесятилетний маршал Периньон стал председателем комиссии по аттестации офицеров, а совсем уже старик Келлерман – королевским комиссаром в третьем военном округе. Дальше больше. Макдональд стал членом Высшего военного совета и губернатором 21-го военного округа. Удино – государственным министром командиром королевских пеших гренадер и егерей, а затем губернатором Третьего военного округа. Сульт – губернатором Тринадцатого военного округа, а через полгода – военным министром, сменив на этом посту байленского неудачника генерала Дюпона. Из приведенного перечня «Почести бурбонов» видно, что Мормон был отмечен за свое «предательство», не только не больше других, оставшихся верными императору, но и даже меньше. Во всяком случае, термин «осыпали» гораздо больше применим к Макдональду, Удино или Сульту. Таким образом, получается, что мормон получил от бурбонов после отречения Наполеона чуть ли не меньше всех других маршалов, а, следовательно, логика, основанная на количестве полученных «сребряников», здесь дает осечку. Можно попробовать другую логику, ведь предатель, по сути, останется предателем при любых обстоятельствах. Изменивший раз не остановится перед изменой и дальше.